«А как насчет испытательного срока на неделю?» — предложила Фло. Одна из близняшек захлопала в ладоши и воскликнула. «Это будет великолепно!» «Замечательно!» — воскликнула другая. «Деньги не имеют особого значения. Мы согласны работать буквально за гроши и считать это нашим вкладом в победу». Стелла Фриц угостила их арахисом и предложила приступить к работе завтра. На следующий день близнецы пришли в форме, которую когда-то носили их служанки совершенно одинаковые передники, до середины икры и кепки с козырьками, прикрывавшими лоб. Без сомнения, обе были в хорошей форме, но не такими живчиками, как описывала их мама. Время от времени им требовался маленький перекур. Они доставали из карманов своих фартуков серебряные портсигары и давали друг другу прикурить от серебряных зажигалок. После этого они делали длинные, глубокие затяжки, как будто не курили целую вечность. Мне это необходимо, Джен. И мне тоже, Джо. Когда испытательная неделя закончилась, уже и речи не было о том, чтобы они ушли. И атмосфера в прачечной снова улучшилась. Наблюдать за близнецами Холбрук с близкого расстояния оказалось все равно, что сидеть в первом ряду театра, потому что они вели себя как артистки первоклассного варьете. Даже Стелла Фрид сказала счастливее. Ведь теперь уже не приходилось работать так тяжело, да и уходить домой они могли не так поздно. Удавалось даже сделать настоящий перерыв на обед, а не как раньше — одной рукой запихивать в рот булочку, а другой гладить рубашку. Фло не ходила обедать домой. Она приносила с собой бутерброды и съедала их, бродя по Смитдаун-Роуд и разглядывая витрины магазинов. Раз или два она забрела в парк «Мистери», но ей казалось, что периода жизни, связанного с этим местом, никогда не было. Невозможно представить, что восемнадцать месяцев назад она даже не знала Томми Омара. Она чувствовала себя очень старой, пытаясь вспомнить события, происшедшие, оказалось, более полувека назад. Когда-то Уфло был любовник, потом ребенок, но теперь она лишилась обоих, вернулась на работу в прачечную и как будто ничего и не происходило вовсе, совсем ничего». Вероятно, переправа через Ла-Манш не казалась Гитлеру легкой задачей, поэтому угроза вторжения постепенно отступила, сменившись другой, воздушными налетами. Ливерпульцы с ужасом ожидали зловещего воя сирен, означавшего приближение самолетов противника, тогда как самым сладким звуком на земле для них стал высокий монотонный вой отбоя воздушной тревоги. «За чаем» миссис Кленси называла места, пострадавшие во время бомбежки здание таможни, завод по производству резиновых изделий «Данлоп», картинная галерея «Туннел Роуд» и здание центрального вокзала. Серьезно пострадали товарная станция эдж где работал отец. Потом приходил домой Альберт Колквит и зачитывался новый список. Как-то утром Салли, вернувшись с работы, сообщила, что бомбежка едва не накрыла завод Roots Секьюритис», И знает ли Фло, что Джози, драйвер, которая раньше работала в прачечной, погибла на прошлой неделе, когда бомбили Уиллет-Роуд? Я думала, она ушла в монастырь. В очередной раз во время обеденного перерыва Фло брела по Смит-Даун-Роуд, вспоминая последний ночной налет, когда увидела в витрине платье. Война мгновенно отступила. Боже, какое красивое! Она стояла перед витриной магазина, и Ленни... Дамская и детская одежда, с восторгом рассматривая платье. Розовато-лиловая, с длинными рукавами, черным бархатным воротником и бархатными пуговицами под горло. Просто дьявольски красивая, и всего два фунта.